скандинавский стиль, нордическая функциональность и совершенство, продиктованное природой. Скандинавский стиль, собирательный термин для интерьеров и предметного дизайна, родом из северной Европы: Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии. В России он полюбился на фоне прихода гиганта IKEA. а затем через создание уже собственных мебельных мастерских, дизайнерских студий и производств, работающих в направлении, с к а н д и органично вписался в нашу реальность и закрепился похоже навсегда, так что уход из страны глобального амбассадора этого стиля уже не сможет умолить его в л и я н и е Назовем несколько основных причин успеха скандинавского стиля в России. Первое. экономическая. с к а н д и и может легко реализовать и многодетная семья в типовой квартире, и начинающий предприниматель, открывающий свой первый хостел, и в л а д е л е ц сети успешных кофешопов. И для любого из этих случаев найдется валидный вариант стиля и по бюджету, и по конкретным решениям мебели, отделки. Вторая, климатическая. На большей части нашей территории, как и в Скандинавии, долгие зимы и мало солнца. Нам естественным образом хочется, чтобы дом становился средоточием счастья и уюта, так что эстетика датского Хюгге и шведская философия гармонии Лагом притягивает и располагает к себе даже на бессознательном уровне. Третье, бытовая. Значительная часть российских квартир небольшие по площади. И в этом смысле мы похожи со шведами, у которых давно длится сильнейший кризис в недвижимости. Ждать очереди на аренду квартиры в Стокгольме можно по 7-20 лет. Четвертое, эстетическое. Скандинавские интерьеры функциональны, нейтральные и гармоничны. Они нравятся многим или, по крайней мере, не вызывают полярных мнений, как более специфичные лофт или шале. Поэтому стиль с к а н д и и идеально подходит как для квартир, особенно арендных, так и для общественных пространств, офисов и коммерческих проектов, будь то гостиница, книжный магазин или шоурум одежды. Кроме того, скандинавский стиль можно использовать как растворитель для более характерных стилей, например, миксовать его с ретро или элементами того же лофта. Несмотря на то, что с к а н д и н очень современный, интернациональный и функциональный стиль, яркий обращек модернизма, логично работающий в городских реалиях и городском жилье XXI века, его эстетические корни уходят далеко в прошлое. Впервые шведское направление скандинавского стиля в интерьере заявило о своей самостоятельности в последней трети XVIII века, в годы правления короля Густава III, двоюродного брата российской императрицы Екатерины II. Будучи просвещенным монархом, он стремился к независимости Швеции и в экономическом и в культурном плане. Архитекторы того времени перестали копировать французских и итальянских мастеров роскоши, а создавали для своей знати более спокойный северный интерьер, воздушный, светлый, где много белого и голубого и практически нет ни вензелей, ни блеска. Густавианский стиль. Конец XIX и начало XX века для стран Скандинавии ознаменовались обретением суверенитета. Норвегии с XIV века н а х о д и в ш е с я под управлением Швеции и Дании и Финляндии, являвшейся частью Российской империи. Норвегия и Финляндия выходили из-под опеки других стран, а Швеция и Дания были вынуждены заново переизобретать свою идентичность, поскольку больше не могли претендовать на роль гегемонов. И здесь пришло время для скандинавов вспомнить свое глубинное прошлое, времена викингов, которые отличались свободолюбием, были искусными мастерами и носителями удивительной самообытной мифологии. Например, в Норвегии романтическое увлечение традициями предков породило так называемый драконий стиль, драгестиль. В 1867 году норвежский павильон на парижской выставке, выполненный в драгестиле, вызвал фурор. После чего по всей Европе, особенно в Германии, стали строить норвежские дома — деревянные с крутыми крышами и большими карнизами, с украшениями в виде драконьих голов. Помогали находить свой стиль и оттачивать веками наработанные идеи, как всегда художники. Например, в Финляндии т в о р ц о м национального стиля стал Аксель Галин Калело, который активно стилизовал свои работы под народное творчество и стремился искать динамичные и совершенные формы, отказываясь от чрезмерного д е к о р а т о р с т в а Он вдохновлялся финской прозой и народным эпосом, калевала и к а н т и л и т а р а изучал жизнь и быт крестьянства, проектировал мебель. создавал эскизы посуды и других предметов интерьера. Его достижения оказали большое влияние на дальнейшее развитие национальной стилистики в архитектуре и дизайне. А в Швеции крупными фигурами, повлиявшими на формирование национальной эстетики в эпоху модерна, стала семейная пара художников Карл у л в л а р с о н и Карин Ларссон. Например. Книга интерьерных акварелей «Дом под солнцем», выпущенная Ларссоном в 1909 году, до сих пор считается одним из главных источников вдохновения для компании Ikea. Это особенно было видно по каталогам и залам магазина. Именно в книге Ларссона интерьер впервые был показан в виде жилых комнат, где живут домочадцы и играют дети. а в обжитой уютной обстановке есть множество акцентных деталей и уютных мелочей. Постепенно к началу XX века во всех странах Скандинавии начался экспоненциальный рост кустарных мастерских, особенно мебельных. Ведь местные умельцы славились в этом деле сотни лет. Гильдия мебельщиков Копенгагена, например, существует более 400 лет. Производство удешевлялось, и скандинавская мебель оказывалась в разных домах Европы и Америки, влияя на вкусы людей уже самим своим присутствием. К 1930 годам Северная Европа завоевала статус безусловного авторитета в архитектурных и дизайнерских решениях и вкусах. в с ё дело в талантах, которые в то время работали на скандинавский стиль. Финляндия дала миру гения Алвра а Алто, который оказал определяющее влияние на архитектуру, дизайн мебели и дизайн стекла и считается одним из основоположников интернационального стиля. Он родился в семье лесника, вырос в деревне среди поэтической северной природы, которая вдохновляла его всю жизнь на поиск самых совершенных и самых бережных решений и в архитектуре, и в дизайне. Алто окончил архитектурный факультет политехнического института в Хельсинки и в 1923 году открыл свою первую архитектурную мастерскую, где начал экспериментировать с идеей национального романтизма, применяя в проектировании традиционные природные материалы: дерево, кирпич, гранит и так далее, и тесную связь построек с природным окружением. В 1927 году он спроектировал библиотеку в Выборге. Это один из самых известных шедевров Алто в мире. В 2013 году здесь прошла реконструкция, и библиотеку обязательно стоит увидеть всем, кому близка скандинавская эстетика в дизайне. Алвар Алто создал здесь идеальное пространство, в котором продумано все. от хранения книг и удобства читальных залов до великолепного естественного освещения в разное время суток. Затем в 1930-е Алто открыл в Хельсинки собственную фирму Artak, которая выпускала уже предметы интерьера. Создавая прототипы, он отдавал предпочтение природным материалам и силуэтам, ламинированное дерево и стекло. абстрактные формы и гибкие линии. Трехногий табурет номер 60 с круглым сиденьем и мягкими дугами ножек, легко ш т а б и л и р у ю щ и й с я надежный и эстетичный, стал по-настоящему вневременным проектом. Он выпускается к о м п а н и е й IKEA сотнями тысяч экземпляров ежегодно, вплоть до сегодняшнего дня. В это время в Дании в 1924 году художник-монументалист к о р е к л и н т основал факультет мебельного дизайна в Королевской академии изящных искусств Копенгагена. Концепция обучения базировалась на предварительном исследовании традиций. Клинт полагал, что основные технические задачи были уже успешно решены в прошлом, поэтому, например, свое знаменитое кресло Фаборг выпускается брендом Карл Хансен и сын до сих пор. Он задумал как соединение неоклассического английского кресла с античным клисмосом. По убеждению Кора Клинта, каждый предмет в интерьере должен быть совершенным по своей функции и буквально выступать произведением монументального искусства, формирующим пространство. Отсюда необходимо создавать запоминающуюся форму и отточенный силуэт, использовать только натуральные материалы, доводить до идеала визуальное равновесие предмета и его комфорт. Кроме того, именно Клинт мотивировал своих учеников оптимизировать методы производства, чтобы дизайн становился доступным. И это еще одно кредо скандинавских дизайнеров и производителей, которому они следуют до сих пор. Наконец, еще одно имя, которое невозможно не упомянуть, говоря о скандинавском дизайне, архитектор Арне Якобссон. Выпускник все той же Королевской Академии изящных искусств Копенгагена. Отец современного датского дизайна и ведущий представитель функционализма в архитектуре. По легенде, Арне в детстве закрасил в своей комнате обои в цветочек белой краской, настолько его раздражали лишние визуальные пятна. Построенные им здания вошли в список национального наследия страны и в датский культурный канон, а трехногий стул муравей Ант 1951 года из гнутой фанеры, легкий и штабелируемый, один из самых узнаваемых в мире о б р а з ч и к о в мебельного дизайна. В разные годы он занимался проектированием зданий, создавал мебель, светильники и посуду. а также разрабатывал принты для обоев, и до сих пор обои по некоторым из его эскизов выпускает шведская фабрика Боростапетер. Кроме того, его авторству принадлежат и топовые кресла Эк и Сван, которые Якобсен спроектировал для интерьеров отеля Саасройл Хотел в Копенгагене в 1950-е. Оба предмета сделаны без единой прямой линии из инновационного для того времени цельного литого пластикового каркаса с покрытием из пенополиуретана. Они были выпущены в массовый тираж брендом Фриц Хансен и с тех пор никогда не выходили из моды, а их реплики издаются по всему миру сотнями производств. Коротко, характерные черты скандинавского стиля, атмосфера. комфорта, спокойствия, уюта, защищенности и единения с природой. Скандинавские интерьеры удивительно жизнелюбивые. каждой своей детали они проповедуют эстетику функциональности, разумный подход, удобство, бережное отношение к окружающему миру, любовь и заботу по отношению к близким, особенно к детям. не зря страны Скандинавии стабильно лидируют в мире по уровню субъективного ощущения счастья живущих здесь людей. Иллюстрация 1. Помещение любое, от двадцатиметровой студии или однокомнатной Хрущевки до небольшого загородного семейного коттеджа или сети отелей. Главное, чтобы любые решения были оправданы функциональной и разумной необходимостью. Скандинавский стиль выбирают именно за его рациональный подход. Например, именно скандинавы приучили весь мир заботиться о порядке, организовывать хранение так, чтобы у каждой вещи было свое место и максимально освобождать пространство для жизни. Отсюда м а с с а решений для гардеробных, антресольного хранения, разнообразных комодов, закрытых и открытых стеллажей и тому подобное. Цветовая гамма доминируют белый и его оттенки. Им окрашивают и стены, и мебель. Причем традиционно в Скандинавии не красят все стены в один кипенно-белый тон, а добавляют в краску немного серого, бежевого, голубого или розового. Так получается десятки вариантов белого. Причем для каждой стены может использоваться свой оттенок в зависимости от того, как на нее падает свет. Этот подход помогает подчеркнуть объемы пространства. Также в скандинавском стиле обязательно и с п о л ь з у е т с я цвет дерева, особенно светлого, неокрашенного, или, напротив, состаренного, выбеленного от времени, и акварельные дымчато серый, зеленоватый, голубой, песочный, бежевый, з о л о т и с т ы й цвета. В условиях длинной зимы они создают ощущение покоя, близости с природой, визуально расширяют пространство. Чтобы интерьер не был безликим и скучным, его разбавляют яркими деталями. Для акцентов берут плотные чистые цвета: оранжевый, зеленый, алый, синий, желтый, черный и красный. Отделка натуральными материалами. краска, обои, декоративная штукатурка, дерево и фанера, инженерная доска, паркет, керамическая плитка, керамогранит. Для пола можно использовать ламинат и плитку ПВХ. Мебель максимально функциональная, с продуманным расположением по функциональным зонам. Исключены сложные формы, массивные и претенциозные предметы. Стулья и столы на тонких ножках. Мягкая мебель зачастую тоже, но также диваны и кресла могут быть приземистыми, спокойных геометрических решений, создающие ощущение надежности и стабильности. Актуально плетеная мебель, мебель из стекла на металлическом каркасе. Столы, стеллажи. Иллюстрация 2. Светильники. Окна должны быть максимально открытыми, чтобы впускать в комнату много дневного света, а сценарии освещения продуманы для разного времени суток и разной погоды. Отсюда большое разнообразие светильников: минималистичные споты, люстры, подвесы, бра, торшеры, настольные прикроватные лампы, ночники, а также гирлянды и атмосферное освещение для подоконников. свечные лампы, лампы с абажурами в виде звезд и тому подобное. текстиль, как и все в скандинавском стиле, текстиль подчинен функциональности и рациональности. при этом одновременно именно он призван создавать здесь обволакивающее ощущение уюта, поэтому предпочтения всегда отдаются натуральным и долговечным материалам: кожа, мех, шерсть, хлопок. л ё н пенька. На окнах могут быть текстильные рулонные шторы или легкие белые тюль. На кровати покрывало, плед, несколько акцентных подушек. На полу ковер или овечья шкура. Палитра текстиля, как правило, ярче основных цветов в интерьере. Здесь активно используются скандинавские народные узоры, принты с изображением листьев, растений, цветов, геометричные принты в ярких сочетаниях. и с п о л ь з у е т с я к р у ж е в о изделия крупной вязки, батист. Иллюстрация 3. Декор. На стенах минималистичные постеры и принты. ботаническая акварель и акварельные рисунки птиц, афорты, черно-белая графика или фотографии. Уместны также ковры или гобелены, но все должно быть дозировано. Декором служат также сами функциональные позиции интерьера: мягкая мебель с акцентными подушками, светильники, стулья, окрашенные в яркие тон комод. Или одна стена, окрашенная в контрастный цвет, или оклеенная обоями с эффектным принтом.